Глава 7. В среду после школы в Тамицках Ганы посетил комнату школьного совета. Даже председатель группы управления клубами Игоре ёски довольно редко приходил в комнату школьного совета, а появление здесь томицки вообще было исключительным случаем. Когда Тация сама планирует начать посещать школу? К сожалению, он об этом мне не говорил. С неохотой на лице ответила Миюки на вопрос Томицки, смысл которого был примерно такой. Когда Тация в следующий раз придет в школу? Ее ответ не был ложью, а ее выражение лица не было актерской игрой. Некоторое время Таца еще не будет ходить в школу, наблюдая, как изменится ситуация после пресс-конференции. Возобновление посещения школы зависит от ситуации в обществе, и даже сам Таца не мог заранее сказать, с какого момента он вернется. И у Миюки день за днем нарастало недовольство от того, что Таца не может свободно приходить в школу. «Тогда не скажете ли вы мне, где сейчас находится Шибакон?» С нескрываемым отчаянием Томицка задал Миюке следующий вопрос. «У тебя какое-то делактацию сама?» Подозрительным голосом спросила Миюки в ответ. Любой бы на ее месте почувствовал, что с Тамицкой что-то не так. В его поведении не было свободы действий. Давить на собеседника своими обстоятельствами было совсем не похоже на Томицку. Э, «Извините». Однако он заметил, что доставляет Миюке неприятные чувства. «Я бы хотел кое о чём поговорить с Шубэкуном. Поговорить? «Если ты не против, я бы хотела узнать о чем. Глаза Томицки забегали из стороны в сторону. Он некоторое время колебался, но в итоге поборол нерешительность и встретился с Миюки взглядом. «Моя мать госпитализирована». «Твоя мама?» Миюки широко раскрыла глаза и прикрыла от рукой. Томицка засуетился от такой реакции. «А нет, хоть я и сказал госпитализирована, но жизни ничего не угрожает. У нее острая язва желудка, после месяца отдыха ее уже выпишут из больницы». Понятно. Пусть выздоравливает. Большое спасибо. Поблагодарив Миюки за слова сочувствия, Томицка выглядел как будто хочет еще что-то сказать, пока он подбирал слова, с ним заговорила Изуми. Мама томицки Сэмпая ведь занимает пост представителя магической ассоциации, не так ли? Да, это так, Сейго-сан. Болезнь вашей мамы ведь и психологического происхождения? Но этот раз уже Томицка широко раскрыл глаза. Врач сказал, что это было вызвано стрессом. Другими словами, томицка сэмпай хочет сказать, что причиной болезни его мамы является Шиба-сэмпай? Я не собирался говорить ничего такого. Лицо, ответившего Томицки, покраснело. Это доказывало, что утверждение Изуми не было совсем неверным. Томицко, осознавший, что переволновался, сделал глубокий вдох. Недавно мать подверглась сильному давлению со стороны правительства. «Касаемо Сана? невозмутимо спросила Томицко-миюки. «Да, верно». Они хотят, чтобы она уговорила Шибукуну отменить проект энергетического завода и принять участие в проекте Диона. «Что это значит?» — громко возмутилась Ханока. Изуми и Сина тоже, посчитав это нелепостью, направили холодные взгляды на Томицку. «Тебе можно говорить здесь о чем-то таком? Разве не нужно хранить это в секрете?» «Член моей семьи действительно попал в больницу, хоть и неофициально. В той мере, если это поможет связанным с делом о людям выявить обстоятельства, они будут не против». Открытый тон голоса Тамицки показывал его недовольство связанными с правительством людьми. Я не собираюсь обвинять Шибакуна в госпитализации моей матери. Даже мне понятно, что перекладывать ответственность на Шибукуна это смешно. Тамицка, Сэмпай, если не жаловаться, то о чем вы собирались говорить с Шиба Сэмпаем? Изуми снова озвучила вслух вопрос, заданный ранее Миюки. Независимо от мнения правительства, я считаю, что Шибакон должен принять участие в проекте Диона. Это, несомненно, важный проект для будущего человечества, и США пытается пригласить Шибакуна с максимально учтивым отношением. Возможно, у него было много своих планов, но я считаю, что ради Японии, ради японцев-волшебников, он должен принять приглашение США. До сих пор я молчал, потому что меня это не касалось, но когда это затронуло мою семью, я теперь тоже заинтересованное лицо. Среди членов школьного совета не нашлось никого, кто бы поддержал аргументацию Томицки, но и тех, кто бы перебил его речь, тоже не было. Хотя меня самого раздражает то, что приходится следовать необоснованным запросам правительства, но я хочу попробовать уговорить Шабу-Кону принять участие в проект Зиона. Убедившись, что Томицка закончил свою речь, Миюки заговорила. «Если такова была твоя цель, то и не могу тебе ничего сообщить». «А?» Томицка, похоже, совсем не ожидал отказа. Он уставился на мейке с лицом, выражающим полное непонимание ее ответа: Если у тебя такая цель, то я не могу себе позволить сообщить тебе адрес тации сама. Почему? Ты спрашиваешь, почему? Потому что я понимаю, что ты хочешь помешать таци сама, и не могу тебе с этим помочь. Лицо Тамицки исказилось, как бы говоря своим видом: Я не могу поверить. Но ведь эгоизм одного шибакона может доставить проблем всем остальным. «Если Шибакун проявит чуточку терпения, то всем вокруг станет только лучше!» «Эгоизм, говоришь?» Миюки даже не скрывала, что была неприятно удивлена. «Тамицка-кун, похоже, что ты растерян от того, что твоей маме стало плохо. Пожалуйста, сегодня отступи. Так будет лучше для всех!» Обычный Тамицка был совершенно не такой и не сказал бы ничего самодовольного. Миюки знала это и хотела решить проблему мирным путем. Для нее это была исключительная уступка, когда Тация был оскорблён она закончила всё такими разумными мерами. Её магия не вышла из-под контроля, потому что обед был рассеян, и она тем самым вернула себе изначальный контроль над своей магией. Однако на ее противника, почувствовавшего себя загнанным в угол и попавшего в ловушку сужения мышления, это произвело обратный эффект. «Президент Шиба, я вызываю вас на дуэль». «Под дуэлью ты имеешь в виду поединок за разрешение конфликта мнений?» «Да. Если я выиграю, то, пожалуйста, скажите мне, где находится шибакон. Миюки спокойно выслушала своевольное заявление Томицки. Нет, спокойно она была лишь на вид, но внутри неё не пылал гнев, потому что враждебность и убийственные намерения были заморожены. «Хорошо, я согласна на этот поединок». «Миюки сама, пожалуйста, подождите». Фразу Миюки о принятии дуэли перекрыл другой голос. «Минамитян?» Миюки спросила о намерениях Минами со смешанным чувством удивления и подозрения. Минами сказала не президент, а Миюки сама. То, что Миюки является преемницей титула «Глава семьи Юцуба», было широко известным фактом. При этом все здесь прекрасно понимали, что Минами на самом деле не двоюродная сестра, а состоит на службе у семьи Юцуба. Никто, правда, прямо об этом не спрашивал, но все подозревали о такого рода отношениях. Поэтому Минами называла Миюки «Миюки самой», не чувствуя никакого дискомфорта. Она говорила Миюки сама в тех случаях, когда Миюки не было рядом, Однако самой Миюки не нравилось, когда это происходило в школе, и она настаивала на максимально возможном сдерживании поведения, показывающего отношения между хозяином и слугой. Поэтому у нее должна была быть какая-то причина, по которой она решилась сказать «Миюки сама» в этом месте, показав поведение слуги в присутствии Кахаев. «Тация сама приказал мне защищать Миюки саму. Следуя оказанному Тацию и сама доверию, я не могу допустить, чтобы Миюки сама участвовала в ненужных сражениях». Миюки нечем было возразить на словами Когда упоминается намерение Тацуи, у Миюки не может быть возражений. Но в таком случае Томицка-семпай ведь не будет убежден. Тогда вместо Миюки сама я стану противником Томицки-семпая. Я поняла. Томицка-кун, тебе это устроит? Если он проиграет, то, как ты, Томицка-кун и просил, я расскажу тебе, где расположена вилла, на которой сейчас живет Тацуя-сама. Если вы в результате скажете мне местоположение Шибакуна, то я не возражаю. Неожиданное развитие события сдачило Томицкого. Возможно, более точно это можно выразить словами «он не был хорош в таких делах». Но он решил не возражать. У него сейчас не было времени беспокоиться о чем то кроме цели. В спорах между учащимися, кто прав, а кто нет, доказывали силой. Это было одним из способов решения проблем, официально включенным в правила первой школы. Разумеется, процедура таких учебных боёв была строго определена, а также требовалось получить разрешение от президента школьного совета и главы дисциплинарного комитета. Это была мера по предотвращению использования учебных боев для одностороннего насилия, когда между участниками большая разница в силе. А я уж подумал, что в этом году не будет дуэли с членами школьного совета. Глава дисциплинарного комитета Миккихика пожаловался из зуми, пришедший просить одобрения учебного боя. Поскольку в этот раз президент является одной из сторон, то организацией учебного боя занимается вице-президент из Зуми. Это не дуэли соревнований, сампай Внеси небольшую поправку в слова Микки Хика, и Изуми предъявила ему одобренное школьным советом разрешение, где был написан формат соревнования. Увидев, что там написано, Микки Хика удивленно удивлённо округлил глаза. Формат ближнего боя? Это нормально? Я имею в виду, бой ведь будет между Тамицкой коном и Сакурая-сан, парнем и девушкой. Обычно формат ближнего боя для соревнований использовался только парнями, потому что в учебном бою между парнем и девушкой проблема является возможность сексуальных домогательств. «По правилам нужно будет нанести ненастоящий удар имитации ножа. сакурэ похоже, уверен в себе». Объяснение изумия из несколько не успокоило Микихика. «Даже если говорится, что завершение боя определено симуляцией удара настоящим ножом, но это не имеет никакого значения, так как во время боя разрешены удары руками и ногами. Я возьму на себя роль судьи». Он не мог просто поставить свою печать разрешения, думая о том, что он не может оставить без присмотра то место, где ученица может быть ранена учеником. С этой мыслью Микки взялся быть судьей. Томицко, который переоделся в клубную униформу и ждал в третьей комнате для практических занятий, округлил глаза от вида Минами, вошедшей в комнату вслед за Миюки. «Ты собираешься участвовать в матче в таком виде? Но это ведь никак не нарушает правила!» И равнодушным тоном ответила Минами невольно вскрикнувшему Томицке. «Это так, но...» Томицко был в униформе для магических боевых искусств. Верхняя часть была в виде рубашки без пуговиц и с длинными рукавами, имеющими защиту для локтей. Снизу были свободные брюки без ремня, закрывающие все до щиколотки и имеющие защиту коленей. А Бутон был в мягкую обувь для занятий безоружным рукопашным боем. С другой стороны, Минами была в футболке с короткими рукавами и в коротких обтягивающих шортах от гимнастической формы. Если не обращать внимания на то, что вокруг ее правого бедра был обтянут оружейный пояс прикрепленным прикреплённым ножом, то у нее был обычный для какой-нибудь игры с мячом или для легкой атлетики внешний вид с открытыми руками и ногами. «Вы беспокоитесь о травмах?» Вместо потерявшего дар речи Томицкий сказала являющаяся его противником Минами. «Безусловно, если пропустить дар Томицкий сампая то можно получить шишку или синяк, возможно, даже перелом. В таком случае нужно надеть больше защиты, хотел сказать Томицка, но Минами его опередила». сампай такова суть любого учебного боя». Опасность травмироваться остается такой же, даже когда ближний бой запрещен правилами. Сегодня Минами была на редкость разговорчивой. Томицко Сэмпай захотел провести этот бой, не волнуясь о том, что девушка может быть травмирована. Минами специально сделала короткую паузу. Вы думаете только о своем удобстве? Она обрушила осуждающие слова на Тамицку, тот не смог возразить на критику Минами. Томец как он, не хочешь ли ты отменить матч? Микки Хика обратился к остолбеневшему Тамицке. От этого матча у тебя останется дурное впечатление, независимо от того, победишь ты или проиграешь. Если остановишься сейчас, то тебе не о чем будет жалеть. Микехико так протянул Тамицки руку помощи. Ишидокон, подай сигнал к началу матча. Но забота Микехико только усилила упрямство Тамицки. Сейчас Тамицки было очень нужно узнать адресацию. Когда Микехико упомянул сожаление, Тамицка подумал о том, что пусть не придется сожалеть о том, что пострадала девушка но ну я не могу сожалеть о том, что отступил, дойдя до этого места. Понятно. Обе стороны знают правила. Бой до имитации удара. Просьба служит с судьи. Томицко и Минами одновременно кивнули. К сожалению для Микихика ни Томицко, ни Минами не показывали, что хотят отступить. Тогда начали. По сигналу Микихика Хико Томицко и Минами одновременно активировали магию.